рискует вместе с нами задумываться об алфавите души, нарисованном на старинных картах Таро. 18-й аркан в нашей системе, системе серебряных нитей, соответствующей буквой «С», я назвал сумерками. На нем и изображены сумерки это Солнце и восхода Луны. Мы говорили в прошлых передачах о том, что подлинное творчество должно дарить человеку надежду. И что не может быть творчество, ведомое одним лишь только разумом. Мы говорили о том, что одна из главных духовных функций матери это оставить детям надежду, надежду на подвиг, на осмысленность жизни, на значимость человека в этой жизни. И мать, которая не может оставить этого детям, вряд ли может считаться матерью. Но в предыдущем аркане Изображен цвет надежды, божественного инстинкта души. Того, что остается разрушенным строением разума. Но ведь и сам разум, он ведь тоже инстинкт человеческий. Недаром девушка на предыдущем аркане льет воду. Из двух сосудов. Какой же свет свойственен разуму? Конечно же, это свет отраженный. Ведь разум оперирует с вещами, которые может отразить в реальности. Разуму свойственен свет Луны судя по картинке 18-го Аркана, светом разума является безумие. Если кто-то из вас слушал наши размышления на божественной комедии Данте, то ситуация 18-го Аркана точно соответствует фразе Денте. Я оказался в сумрачном лесу. Человеку нужно оказаться в сумерках для того, чтобы вырваться из замкнутых кругов своей жизни. А на картинке аркана, который лежит перед вами, практически карта. Это карта сумерек разума того самого состояния, в котором разум может почувствовать и проявить свой свет. Посмотрите, на нашей картинке в небе полная луна. Она только что была закрыта облаками. Ее свет пробивается сквозь тучи. Под луной Сидят два пса. На некоторых картинках великих арканов Таро отчетливо заметно, что это волк и пес. На заднем плане псов две башни. А на переднем плане рак. В традиционном марсельском Таро Этот рак скрыт в глубине водоема. Он находится под водой. В нашем жаркане он проявлен. Он сидит на суше, на нашем берегу водоема, на самом переднем плане карты. Традиционное, Изображение пруда или лужи в середине карты имеет почти геометрическую форму, близкую к шестиугольнику. И когда карта именно такая, можно заметить, что она представляет из себя какую-то загадочную схему. Шестиугольник, углами которого являются Ну, затмение, две башни, две собаки и рак в луже. That playing comes through the clear blue sky left to trail across your eyes fast to speak and go in that to let go wait for a signal broken glass in the middle of the day all oh, debts crashes в традиционной символике обозначает символ рака здесь как и во всех цветовых арканах можно отчетливо уловить древнюю астрологическую символику большой год был связан с двумя вратами С двумя точками остановки движения Солнца. С летним и с зимним солнцестоянием. И в духовном, мистическом плане эти две, две точки остановки Солнца соответствовали двум крайним уровням Двух сонсостояний Еще в древней Сирии Называли двумя вратами Их традиционно Означали Вратами людей И вратами богов Врата людей Соответствовали Летнему сонсостоянию солнцестоянию И зодиакальному знаку рака Это вход в индивидуальную проявленность. Врата богов соответствовали зимнему солнцестоянию и зодиакальному знаку Козерога. Это выход из той же проявленности и переход к высшим состояниям сознания. То есть проход через брата зимнего солнцестояния означал проявление выход за пределы смерти над индивидуальное состояние бытия. Знак рака соответствовал глубине вод, там, где он и находится на большинстве классических картинок Таро. Символическое значение глубины вод это То самое место, где обитают платоновские идеи. Мир форм. Мир, в котором существуют зародыши проявленного мира. В том числе и прототипы индивидуальности. Примерно так это описано в сказке «Синяя птица». Когда мы говорили на предыдущем аркане, о творчестве или надежде, мы, между прочим, говорили о ней, той самой синей птице из сказки. Так вот, в этой основе Вселенной существуют как бы прототипы индивидуальностей, предсуществующие зародыши наших душ существуют как бы возможности манифестаций. Это всегда соотносилось и с тем фактом, что тот же самый знак рака является домом луны, что же полностью соответствует нашей картинке. Луна — это пассивность. пассивность.на олицетворяет пассивный и пластичный принцип проявления. То есть рак проявляет форму в глубине вот а свет луны способствует тому, что она появляется в этом мире традиционном астрологическом символе рака, в котором как бы существует два зародыша, расположенные друг на другом в противоположных направлениях, мы видим именно зародыши в состоянии полуразвития. Речь, стало быть, идет о прототипе формы, существующей где-то в тайном промежуточном мире. Более того, этот зародыш здесь является двойным, помещенным в противоположных друг другу позициях. Это Ян и Инь дальневосточной традиции, где объединяющий их символ китайская монада имеет подобную символ раку форму. Это символ Объединение противоположностей. Главная задача человеческой жизни согласно древним мистическим традициям. На картинке нашей карты рак полностью воплотился. Он вышел из тайных вод и сидит на берегу. Что это значит? Это означает преждевременную незрелую кристаллизацию формы. Но как бы должен был появиться человек, а появился его зародыш, да еще и склонный двигаться задом наперед, в противоположном от задуманного направления. Здесь рак с его хитиновым панцирем отчетливее, чем на других, даже более традиционных карточных рисунках, показывает главную причину или форму человеческого безумия. Околдованность Человека чем-то Сложно Я могу проще Символ рака Здесь передает Детскую, инфантильную, защитную Самоуверенность Когда-то было Замечательное Русское слово Всезнайство Сейчас это слово Не модная. Но вот тип всезнайки, такой человеческий тип, становится всё более и более распространённым. Демонстрировать собственное всезнайство – это и значит одеть на себя что-то вроде хитинового панциря. Перепутать направление движения. Ну, например, двигаться не вперед к развитию, знанию, Богу, интуиции, смыслу, а назад, к раздробленной материи, к шестнадцатому аркану, к материальным вещам. Всезнайство... Это состояние, присущее сознанию, в том числе и ищущего, думающего человека. Когда человек дробит на части, подвергает пересмотру и какими-то словами называет всю совокупность усилий, проделанных им в прошлом, достигнутые результаты, и говорит, вот... То, что я знаю, этого достаточно. Это и есть истина. Он как бы пытается превратить свою жизнь из волны в частицу. И это погружает разум в лужу стоячей воды с точно очерченными границами. И именно это всезнайство вынуждает человека, подобно раку, пятиться назад... От всего нового, ну, требующего творческих усилий. With my baby soul Far from how I'm in my eyes and You walk by the clever times You have been rolled and styled Or have been more styled And rolled and vile As I never saw you like this before and I pass take, take my old old never been by a bowl a neck neck roll в стоячее болото привычной среды, панически боясь высунуть оттуда нос. Удивительно, вот этот самый процесс, очень точно обозначенный символом рака, и есть главный процесс, приводящий человека к тому, мы называем клиническим безумием. Вот, например, что писал Бенцвангер, один из умнейших и величайших психиатров прошедшего века о шизофрении. Слушайтесь, цитирую. Итак, шизофренический процесс это главным образом процесс опустошения или обеднения в смысле возрастающего затвердения свободного я до состояния бесконечно несвободного отчужденного от самого себя объекта сам процесс может быть понят только с этой точки зрения. Шизофреническое мышление, речь, поведение – только частичные феномены этого базового процесса. Опустошение или обеднение – ничто иное, как метаморфоз свободы в ритуал, в вечности во временность. Бесконечности В конечность Конец цитаты Бенцвангер как будто пишет О превращении Волны В частицу Как и в квантовой физике Это происходит по желанию Самого наблюдателя У нас в психиатрии Большой моде простые определения. Психоз это оторванный от реальности вид существования. Каким образом происходит этот отрыв, полный отрыв человеческого существования от мира? Даже в таком простейшем определении человеческого безумия не хватает Определений Причем ровно тех же Определений Которых не хватает Безумному Для того чтобы выбраться из своего Безумия Смотрите Психоз Это оторванный от реальности Способ существования Нужно определить Что же такое Реальность что такое существование? В чем заключается смысл человеческого бытия? Эти вопросы невыносимы. Они сложны. Они требуют усилий. Но когда человек полностью отказывается от этих усилий, он превращается в пятящегося Назад рака Форма-то Человеческая Она проявлена Но вот только Разум Не желающий Мыслить о самом себе Остается Детским Инфантильным Недоразвитым но, Оказывается Между ворот Он никак не может войти Ни во ворота Летнего состояния, Ни во ворота зимнего Я имею ввиду Примерно следующий процесс Ну, например Разборка письменного стола Раскладывание Книжек, ручек И всего остального по местам может в уме некоторых людей заменить саму творчество или саму работу, которую человек делал за этим столом. Мы очень часто, я это хорошо знаю по себе, приобретая большое количество книг, заведомо знаем, что будем не в состоянии их прочесть, Само накопление книг заменяет нам процесс их чтения и размышления над ними. Все это позволяет нам придерживаться позиции всезнайства. Зачем писать новые книги, когда уже написанных, старых, Содержится все, что только может придумать человек. Зачем писать новые картины? Зачем создавать новую музыку? С помощью накопления мы как будто укрепляем на себе хитиновый панцирь. И прекращаем движение. Делаем свою жизнь новой и мы можем двигаться только назад, как рад двигаться куда-то в воспоминания. Будущее же, развитие опасно. Главная суть человеческой жизни заключается в том, чтобы затаиться и прекратить дышать. Поэтому все знайство представляет из себя форму такой смерти при жизни и это между прочим означает что процессом противоположным процессом движения является ощущение незнания и пожизненное желание учиться обучаться всему и у всех пока это желание не потеряно Безумие, то безумие, которое мы называем клиническим, не наступает. Что такое обычный не безумный человек? Что он делает? Ну, в общем, ест, пьет, испражняется, любит, занимается спортом, ходит на работу, расстраивается. В общем, все как в бессмертном пассаже школы для дураков девочка станет взрослой и станет жить взрослой жизнью выйдет замуж будет читать серьезные книги спешите опаздывать на работу покупать мебель часами говорить по телефону стирать чулки готовить есть себе и другим ходить в гости и пьянить от вина завидовать соседям и птицам следить за заметил Вытирать пыль, считать копейки, ждать ребенка, ходить к зубному, отдавать туфли в ремонт, нравиться мужчинам, смотреть в окно на проезжающие автомобили, посещать концерты и музеи, смеяться, когда не смешно, краснеть, когда стыдно, плакать, когда плачется, постепенно сидеть, красить ресницы и волосы, мыть руки перед обедом, а ноги перед сном, платить пени, расписываться в получении переводов, листать журналы встречать на улице старых знакомых, выступать на собрании, хранить родственников, греметь посудой на кухне Пробовать курить, пересказывать сюжеты фильмов, Дерзить начальству, жаловаться, что опять мигрень, Выезжать за город и собирать грибы, Изменять мужу, бегать по магазинам, Смотреть салюты, любить Шопена, Мечтать о поездке за границу, Думать о самоубийстве, Ругать неисправные лифты, Копить на черный день, Петь романсы, ждать ребенка, Хранить давние фотографии, Визжать от ужаса, осуждающе качать головой, Сетовать на бесконечные дожди, Сожалеть об утраченном, слушать последние известия по радио, одеваться по моде, ругать правительство, жить по инерции, пить карвалол проклинать мужа, сидеть на диете, уходить и возвращаться, красить губы, не желать ничего больше, навещать родителей, считать, что все кончено, сидеть на бюллетене, лгать подругам и родственникам, забывать обо всем на свете, занимать деньги, жить, как живут Все. В этой обыденной жизни Как будто нет места безумия Но согласно Бенсвангеру И восемнадцатому Аркану Таро Да и всем нашим размышлениям Вообще Именно Эта жизнь В сущности и есть безумие Поскольку полное, тотальное отсутствие безумия в человеческой жизни, это тоже некая патология. Можно назвать ее нормоз. Во всяком случае, именно такой термин, по-моему, придумал Вадим Рудних. Большинство из нас больны нормозом и постепенно превращаются в раков, сидящих на переднем плане карты восемнадцатого аркана. С точки зрения такого безумца, выходит, что любое творчество – это в сущности своё безумие, и что искусство – это именно та прививка безумия, которая необходима обычному человеку, для того, чтобы в его жизни появилась надежда. А без надежды и без искусства мы просто не можем определить себя как люди. Мы не можем найти отличие между собой и раком или волком, поскольку для идентификации себя как человека нам необходимо Безумие, праздника, карнавала или искусство? В чем выражается творчество жизни? Задумайтесь. Любая наша жизнь – это цепочка или целая сеть маленьких безумий. Безумных формулировок причин или безумных мотивировок. Ну хорошо, пусть не безумных, иррациональных, невротических. Как хотите, определяйте причину, по которой вы сели к радиоприемникам слушать наш очень сложный для размышления цикл радиотренингов. Какие важные решения в своей жизни мы принимаем на основе разума? Мы что? Женимся или выходим замуж по разумным соображениям? Мы абсолютно с помощью аналитического разума выбираем себе место получения высшего образования и также, потрясающе разумно и рационально, выбираем себе место работы. Мы абсолютно разумно заводим в себя друзей, И, пользуясь разумом, Постоянно выпиваем На дружеских встречах. как можно продолжать До бесконечности. Вся наша жизнь Это игра восемнадцатого аркана. Игра маленьких безумий, От которых мы все время хотим сбежать И спрятаться в панцирь рака. Такую ракушку на дне Орудия. поскольку в нашем повседневном языке безумие на самом деле означает нечто совершенно другое 20 век страшно интересовался сумерками разума можно сказать процентов 70 фильмов мирового кино в том или ином смысле посвящены безумию. Но мы ведь искали в нем не клинику. Мы ведь с вами вовсе не считаем всезнаек безумными. Человек всегда хотел психической болезни безумия. То есть некого прорыва через обыденность. Ведь именно этот Прорыв разума изображён на восемнадцатом аркане. Надо только понять, в чём же он заключается, этот самый прорыв к лунному свету. on looking, you keep on searching, keep on moving, and you get a little further, keep on trusting, you keep on hoping, keep on facing your fears, just to keep on going just try, try, you just try. Keep on wondering, you keep on asking, keep on reaching, keep on taking chances, keep on longing, you keep on dreaming, keep on doing what you do, never give up believing, just try, try. just try, try, you just try. Maybe your world shakes, you try to hold on. Maybe your heart breaks, just keep on loving. Maybe you'll find out it's meant to be this way. Maybe you'll learn this, or well, maybe we'll learn this Try, try, you just try You just try, try embracing each day, you keep on yearning, keep on making mistakes, just to keep on learning, keep on giving, you keep on wanting, keep on fighting, just get up every morning, and try, try, you just try. try